Покинув гостеприимные стены клиники, Мария в сопровождении неожиданного попутчика сразу отправилась на экскурсию в другое лечебное заведение. Как Стас не уговаривал настырную женщину, та ничего не хотела слушать, а лишь заявила, что и сама в состоянии добраться, если он не имеет возможности ее подвезти. Ее не останавливало даже то обстоятельство, что без помощи Стаса к Виктору не попасть. Она найдет способ. О зимних приключениях любимого мужа Мария узнала первым делом, ещё в палате интенсивной терапии. Стас сперва отнекивался, где позже расскажу, но через пару минут сдался и поведал о нынешнем положении Виктора. Правда, без подробностей и самой сути. Мария восприняла новости достойно, без истерик и прочих нервческих реакций. Она ведь не совсем обычный человек и понимала даже больше собеседника. Могло быть и хуже, подытожила краткую справку сосредоточенная женщина, чем крайне удивила рассказчика. Куда хуже. По дороге из клиники мужчина смог все-таки убедить спутницу заехать в пустующую несколько дней родную квартиру и оставить там вещи. К тому же надо поесть, а Виктор никуда не денется. Через несколько часов. Некомфортная палата. в неуютном лечебном учреждении Женская голова, как и прежде, лежала у мужа на груди. Но теперь её никто не гладил. Безжизненные мужские руки, словно две плети, лежали неподвижно и никак не реагировали на пушистую гриву, которую им при жизни так нравилось ласкать. Он сам, неизвестно как, прозвучал хриплый баритон. Рядом со склонившейся над кроватью женщиной стоял Стас. и печально созерцал трагическое зрелище. Он давно чувствовал себя лишним здесь и намеревался откланяться. «Спасибо тебе большое», – не отрываясь от родного тела, вымолвила Мария. «Мне больше не нужна помощь. Иди спокойно». Стас кивнул и, не говоря ни слова, ушел, оставив женщину наедине с супругом. Мария закрыла глаза. «Мария» И плавно погрузилась в состояние полудрёмы. Сознание настроилось на соответствующий ритм, и она вдруг ощутилась в осеннем лесу, под навесом, устроенным главой семейства из альпинистской сетки. Запах прелой листвы, свежий прохладный воздух. Рядом с ней в обнимку лежал Виктор и тихонько шептал ей на ушко такие приятные слова. Они разговаривали Мария вздрогнула, открыла глаза, затем резко поднялась, развернулась на месте, как бравый офицер и решительно отправилась прочь. Прошло несколько месяцев. Периодическое обследование подходило к завершению. Никаких отклонений в развитии плода не выявлено. Мальчик по показаниям приборов вполне полноценный, чему будущая мать была чрезвычайно рада. Скоро уж рожать. В предпраздничные месяцы беременная женщина провела в теоретической и, как ни странно, практической подготовке к будущему мероприятию. По присутствовала на родах в больнице у знакомых врачей, тщательно изучила все нюансы, заочно окончила курс акушерства и гинекологии. Зачем? Откуда такой плотный интерес? Стас, который изредка сопровождал Марию по разным женским делам, тоже полюбопытствовал. На что женщина ответила? Буду рожать дома и без посторонней помощи. Спорить и уговаривать было бесполезно. Родственники всей гурьбой навалились и попробовали переломить ситуацию в свою пользу, но прямое девица уступила лишь в одном. Если почувствует, что не справляется или процесс затянется и прочее, тут же вызовет бригаду медиков, которая к слову Заранний займёт пост около дома роженицы с ключами от двери и так далее. Перестраховщики. Прошлые проблемы канули в лету. Тело Виктора давно перевезли в клинику Константина Сергеевича, а дело против официального мужа Марии прекращено. Удалось достигнуть мирового соглашения. Пострадавший в результате настойчивых уговоров с разных сторон и не только признал что изверг, который так бессовестно напал на него, и без того своё получил, особо не противился, даже странно, будто потерял интерес. Таким образом, жизнь продолжилась дальше со всеми присущими ей перипетиями и коллизиями. И вот, в намеченный срок наступил час истины. Ранним утром Мария, согласно обязательствам, позвонила знакомым, затем приготовила необходимые медикаменты, наполнила ванную и приступила к родам в воду. Самый интересный, по её мнению, способ. Как и планировалось, опытный профессионал, да ещё и биолог с учёной степенью, сделала всё правильно и холоднокровно, если учесть её отменное здоровье и внутренний стержень в купе с сознательностью, позволяющей противостоять панике и другим комплексам проблем, то ничего удивительного. Природа сама всё совершила. Без потерь, сильных кровотечений И огромных временных промежутков С мучительными позывами Да и водичка помогла Долгожданное чудо Появилось на свет весьма внушительным И с покладистым нравом Орать и не думала Младенец пару раз для проверки громкости Поверещал и затих После обязательных процедур Мария, не теряя времени даром Позвонила обеспокоенной родне Сообщила радостную новость, устроила сеанс прямого включения со дня рождения и распрощалась, выразив пожелание, чтобы ближайшие полдня ее не тревожили. Те безоговорочно согласились и славно. В следующий час или около того, женщина просто лежала с новорожденным на руках. Предстояло очень непростое действие. Наконец, немного отдохнув от безусловно тяжкого занятия, Мать с улыбкой на все еще детском лице поцеловала сынишку, нарисовала у него на лбу какой-то иероглиф, потом на пару с ребенком закрыла глаза и уснула. Счастливого пути! через несколько часов Вынырнув из трансцендентного анабиоза, женщина тихонечко вздохнула. Аккуратно поднялась с постели и отправилась на кухню. Ребёнок, покоившийся на материнских руках, продолжал мирно почевать, не выказывая желания возвращаться в этот мир. Словно не гулялся ещё по сказочным просторам, там интереснее. Придя на кухню, Мария залпом выпила кружку воды, затем присела на стул и закрыла глаза. Спустя миг одинокая слезинка покатилась по щеке и упала прямо сынишке на лоб. Его безмятежное личико, застывшее в статическом состоянии, никак не отреагировало, а дыхание не ощущалось вовсе. Мать посмотрела на ребенка, поцеловала его в лоб. Отнесла в комнату и вскоре вернулась оттуда с телефоном. «Пора». «Здравствуйте, Константин Сергеевич». «Добрый». Абонент замялся. Грудной женский голос заставил его вздрогнуть. «Чему обязан, Мария Михайловна?» «У меня проблема. Только к вам могу обратиться». «Что еще случилось?» Поникшим голосом поинтересовался врач. «У меня проблема. Только к вам могу обратиться». После услышанного обстоятельного рассказа сторонник прогресса любой ценой, который ещё в начале беседы не ждал приятных сюрпризов от странной девицы, впал в состояние каталепсии. Его самые худшие опасения подтвердились и готовились реализоваться в новую обузу. Тем временем Мария мягко, но настойчиво наседала на оппонента. Но «Ну, Константин Сергеевич, ну миленький, миленький взрился очнувшийся врач А куда подевался очки ты негодяй Таким эпитетом вы меня наградили на второй день знакомства если мне память не изменяет Потом этот ваш патрон заявляется и угрожает Подсилили мне супруга на содержание вы меня в гроп решили вогнать своими выходками Градус негодования в голове психиатра начал зашкаливать Теперь эта семейка собирается ещё одного коматозника ему сосватать устроили гостиницу, понимаешь? Грудных детей только не хватало для полного счастья. Что они решат взвалить на его хрупкие плечи в дальнейшем? Зачем ворошить прошлое, примиряюще вымолвила женщина. Если хотите, я могу и заплатить. Я уже и не знаю, куда от вас деваться. 100 раз проклял тот день, когда с вами связался Тоскливо запричитал собеседник: "В другой город, что ли, уехать? Как даже это кончится? Да я сам готов вам заплатить, лишь бы вы про меня забыли". Но Мария умела уговаривать. Крепко вцепившись в поток сознания оппонента, она планомерно выпотрошила его и постепенно добила жертву. Утомлённый бесконечными завуалированными атаками, главарь сдался и обречённо произнёс: "Ждите Скоро прибудет бригада. Сделаем заключение, оформим всё. И я приму пациента. В результате первичного осмотра и последующей диагностики у ребёнка не выявили морфологических отклонений, а также не обнаружили последствий родовых или иных травм. Очередная загадка осталась неразрешённой.